Польный переулок идет от Малой Никитской улицы к улице Спиридоновка. Прежнее название переулка — Георгиевский, по находившейся здесь церкви Георгия, что на Всполе. 17 век, 1777-1788 годы, снесена в 1933 году. В 1922 году переулок был назван по-известному в 17 веке урочищу Всполе с сполье, начало полей. Малая Бронная улица. Малая Бронная улица находится между Тверским бульваром и Садовой Кудринской улицей. Деревянная застройка улицы была уничтожена пожарами 1737 и 1812 года. В XIX веке Малая Бронная застраивалась каменными домами. В 1832 году в доме номер 18 жил с родителями Тургенев. В 1842 году в доме номер 15-Б по инициативе профессора Московского университета Эйнбракта была открыта первая в Москве детская больница, а во второй половине XIX века на территории больницы появились дома дешевых квартир Гирша, бывший дом номер 15 в которых в 80-х-90-х годах XIX века жили студенты. В 1906 году в упомянутом уже доме номер 15 Б композитор Танеев основал Народную консерваторию. В доме номер 5 в июне 1846 года останавливался у родных Чернышевский. В начале 1880-х годов архитектор Гунст открыл в доме номер 32 класс изящных искусств, где преподавали Левитан, Шехтель и другие. В 1882 году на улице Малой Бронной был возведен доходный дом, к которому позднее был пристроен театральный зал. В этом зале собирались члены кружка любителей русской музыки, московского кружка любителей сценического искусства, ставил свои первые спектакли вахтангов, ныне здание драматического театра на Малой Бронной. В доме номер 4, сооружён в 1902 в 1903 годах обществом для пособия нуждающимся студентам была студенческая столовая. В декабре 1905 года здесь помещался штаб студенческой дружины, оборонявший баррикаду у дома номер 2 В 1912 году на улице появился дом номер 32, архитектор Кондратенко. В районе Малой Бронной улицы расположены патриаршие пруды. Малую Бронную улицу пересекают Спиридоневский и Ермолаевский переулки. Слева на нее выходит Большой Патриарший переулок. Справа от улицы отходит Большая Бронная улица и Малый Казихинский переулок. Большая Бронная улица Большая Бронная улица связывает Малую Бронную улицу с Тверской улицей. Название улица получила «по Бронной слободе». В 1960-х-1970-х годах улица утратила свой старинный облик. Ее виды изменили многоэтажные, облицованные керамической плиткой здания. На углу с Сытинским переулком сохранилась усадьба Салтыковой. Конец XVIII века перестраивалась. С 1955 года здесь размещалась городская библиотека имени Некрасова образец рядовой застройки Большой Бронной начала XIX века, угловое одноэтажное строение под номером 25, построено после пожара 1812 года. От застройки начала XX века на Большой Бронной улице сохранились дом номер 27, 1902 год, архитектор Херсонский, дом номер 7, 1904 год надстроен, бывший доходный дом, номер 15, 1910 год – архитектор Дуганов. В 1910-1911 годах здесь жил Волошин. В 1913 году для Тверского отделения ломбарда на Большой Бронной был построен дом номер 23, архитектор Машков. После 1917 года здесь хранились национализированные ценности, ныне музей пограничных войск. На четной стороне улицы от дома номер 2 до Богословского переулка тянулся просторный участок, который в 1860-х годах купил финансист Поляков. В 1883 году он построил на участке здание синагоги, архитектор Чичагов. В конце 1930-х годов здание переоборудовано под дом самодеятельного творчества московских профсоюзов а в 1913 году внук Полякова выстроил здесь же особняк, архитектор Великовский. В 1928 году на бывшем участке Поляковых для работников центрального телеграфа возвели многоэтажный жилой корпус. Рядом в 1935 году появилось типовое здание школы. В 1977 году сноса носа мелких старинных строений, расположенных между Большой Бронной улицей и Тверским бульваром, на улице был разбит сквер, раскрывающийся в сторону Пушкинской площади. Большую Бронную пересекают Богословский и Сытинский переулки, от улицы отходит Большой Казихинский переулок.